Катерина Цвик. Ева Зов полуночи. Текст читает Елизавета Котикова. Пролог. отчего то сегодня белый потолок казался особенно перспективным в плане его разглядывания. Ну красивый же потолок, без трещинок и пятнышек. такой весь, хмм, глянцевый. Да, что только не покажется привлекательным, если не хочется думать о свалившихся проблемах. Внезапно прямо перед носом появился какой-то пузырек, а надо мной раздался голос. Интересно, а как ты реагируешь на валерьянку? Стёп, я не знаю, как реагирую на Валерьенку, но вот тебе сейчас руку откушу, индифферентно ответила я двоюродному брату, который совсем попутал берега. Да ладно тебе, Ев, хватит страдать. Я уже не знаю, как тебя расшевелить. А я не страдаю, я представляю. И что же ты представляешь? Как меня встретят в новой и новый класс? Думаешь, придётся переводиться? После такого я даже вздёрнула бровь. Конечно, придется. Думаешь, что там дядя Сергей с мамой в кабинете обсуждают? Может, он сумеет замять дело? Вряд ли. Этот придурок кричал о том, что увидел на всю школу. Замолчать уже не получится. А переводиться посреди учебного года то еще удовольствие. Да ладно, месяц всего и отучились. Я ничего не ответила, на душе было гадостно. Может, все же валерьяночки?» Говорят, у кошек от нее сразу настроение поднимается. Да иди ты. Я отпихнула от лица руку Степы. Я тебе не кошка. Ну, в каком-то смысле кошка, задумчиво протянул он, и я повернула к нему голову и прищурилась. Ой, да ладно тебе, хватит уже кукситься. Пошли лучше послушаем, что они там говорят. Там дверь не до конца закрылась. «Пойдем». неохотно согласилась я, лишь бы этот липучка отстал. Стёпа на 4 года меня младше, и обычно он нормальный парень, но доставать иногда может не хуже дятла присевшего на темечко. Мы тихонько прокрались по коридору и остановились у двери в кабинет дяди. Она и правда была чуть приоткрыта, и если прислушаться, вполне можно было расслышать тихий разговор. А с моим слухом это вообще не было проблемой. "Думаешь, когда-нибудь ситуация изменится?" грустно спросила мама. "Когда-нибудь", Неопределенно протянул дядя. Я не хотела, чтобы Ева через все это проходила, но и допустить, чтобы с ней обращались как со зверем, тоже не могу. Ты прости меня, Серёж. Я знаю, сколько сил и денег тебе стоит нам помогать и прикрывать. Не бери в голову, Лис. Вы моя семья. Я уверен, когда-нибудь ситуация изменится, и Ева сможет спокойно жить среди людей. А пока вам просто нужно удвоить усилия по конспирации. Опять переезд. Что поделать, иначе никак. На некоторое время в комнате повисла тишина. Знаешь, мне иногда кажется, что я поступила неправильно, когда уехала с хищных земель. Тогда ты иначе не могла смогла бы, но ее отец: "Давай не будем об этом, что было, то прошло. Тебе уже давно пора устроить личную жизнь. Ты же понимаешь, что пока это невозможно. Послушай, я тебе уже давно говорил, что знаю замечательных людей, для которых ваша проблема не станет препятствием к". Дослушивать этот разговор стало неинтересно. Настроение испортилось еще больше. И я зашла в зал, врубила первый попавшийся на телевизоре канал и бездумно уставилась в экран. К чему приведет очередное потепление отношений между людскими и хищными землями? Дипломаты вновь заговорили о необходимости сотрудничества. Первая делегация уже прибыла на людские земли. Эти фразы врывались в сознание, но не задерживались в нем. Для людей я урод, опасный урод, хищный зверь, которого не стыдно затравить. Но я ведь такая же, ну, почти. Я очень стараюсь быть такой же. Получается, не всегда, луна иногда зовет слишком сильно, чтобы сдержать оборот. Но ничего, я справлюсь, и все обязательно наладится. Я снова сконцентрировалась на телевизоре. Там импозантные дядечки в строгих костюмах обменивались рукопожатиями. Обратно нелегко узнать по поджарому виду и развитой мускулатуре, которую сложно спрятать даже под костюмом. В остальном отличия минимальны. Чуть более хищные черты лица, более плавные движения. И всё же, даже по телевизору видно, что принимающая сторона их опасается. Наверное, именно поэтому таких, как я, на людских землях селят в закрытых резервациях и не дают нормально общаться с миром. Только благодаря дяде я до сих пор не учтена и могу вести нормальный образ жизни. А может, я снова посмотрела в телевизор, где уже началась тупая реклама зубных щеток. Может, мне отправиться в хищные земли? Может, хоть там я перестану быть уродом. Мотнула головой. Нет, что я там буду делать? Кому я там нужна? Снова стану изгоем только теперь потому, что веду себя как человек, а как себя на самом деле ведут оборотни. Все же мама права, нужно выживать здесь.